Утро встретило меня злым оскалом в зеркале. Оскал был моим. Три раза я выходила замуж, единственный раз, когда очень хотела, чтобы супруг таки решился на активные действия, он посмел пренебречь мной. Не удивлена, правда, но зачем тогда было жениться? В общем, сначала к Рыжему, потом к Шенге, потом подумаю, что делать дальше. Мой гардероб был привезен еще накануне, и сейчас я стремительно одевалась сама, не желая замечать служанок. Серая юбка, белоснежная рубашка, поверх широкий пояс, и я выхожу из своих собственных покоев, пытаясь сориентироваться в пространстве. Так, это третий этаж, судя по оформлению коридоров в бело-голубых тонах. Сбегаю вниз по ступеням, игнорирую и слуг, и появившуюся невесть откуда Иллиря с папкой документов. Невероятно, я первый день замужем, а меня уже загружают государственными обязанностями». Оказавшись во внутреннем дворике, я пытаюсь привести в порядок эмоции и создать портал. Так, сводим руки вместе, формируем кристалл, представляем место, где желательно оказаться. В общем, медленно раздвигаю грани, шаг, и я… Где я? Странное помещение без окон и без видимых дверей. Повсюду столы с колбочками, шипящими светящимися. Посреди всего этого разные книги, талмуды, вонь несусветная. Освещение при этом яркое. Под потолком магические шары сверкают. За столом в центре сидит кесарь и устало смотрит на меня своими сверкающими глазами. И потребовал разъяснения визита мой супруг. «А, а что ему сказать? Прости, дорогой, я к любовнику хотела. Точнее не так, я хотела ко второму из своих мужей продолжить, так сказать, брачные игры. А вы, мой дорогой супруг, в порядке очередности вообще лишь третий. Вряд ли его это впечатлит но сказать что-то нужно, иначе меня сейчас тут и препарируют. «Я... Доброе утро, дорогой!» И мило улыбнулась. «И?» Немногословный у меня кесарь. «Я хотела вытлон и...» «Ложь!» — оборвал меня муж. И улыбнулся. Ласково так. Мой испуганный взор начал стремительно искать двери. «Здесь нет дверей». «И тон у супруга тоже ласковый, настолько, что даже отравиться самой хочется». И тут посетила меня прелюбопытная мысль — «Интересно, а если право мужа Кесарева желает осуществить утром, портал Рыжего сработает?» Я жеманно поправила волосы, стянутые в самый банальный хвост на затылке, чтобы не мешали в процессе убийства всяких Рыжий с глупыми планами, и шагнула к Кесарю. Он продолжал пристально смотреть на меня, но едва я начала движение, произнес, «Прежде чем совершить шаг, стоит осознать его последствия». «Ой!» Так, реверанс и нижайшая просьба. «Могу я вас покинуть?» «Нет, не так, двусмысленность получается». «Могу я идти?» «Интересно как, тут дверей нет». «Могу я?» «В Айтлон да, далее нет». «Ого, я в ужасе». «А корком?» «Получился какой-то писк». «Нет». И передо мной открылся портал. Я спешно шагнула в дымчатый серебристый проход и вышла во дворца Айтлона. И лицо у меня было такое, что ближайший стражник, отстегнув фляжку от пояса, протянул мне». «У нас повальное пьянство процветает». Но фляжку взяла. Три глотка и вернула назад. В следующее мгновение я издала вопль. «Динар!» Подхватив юбки, взбежала по лестницам, целенаправленно двигаясь в покое, что были выделены рыжему. Распахнув двери так, что стражники едва успели отскочить, ворвалась в пустые комнаты. И здесь действительно было пусто. Ни вещей, ни исписанных его уверенным почерком бумаг, ничего. «Катриона, ты удивляешь!» Лориана вошла, закрыла двери, отрезая нас от стражников и толпы любопытствующей челяди. После чего уже тише спросила. «Что ты здесь делаешь?» Я задала наиболее важный вопрос. «Где Динар?» Лора прошла в гостиную, устроилась на кресле перед незажженным камином и с грустью посмотрела на меня своими прекрасными зелеными глазами. Снова юная, снова восхитительная и снова взгляд с налетом превосходства. «Что ты за человек, Атриона?» Ленивым и вместе с тем поучительным тоном начала Лора. «Сколько времени открыто игнорировать его, а теперь, когда между вами уже ничего не может быть общего, ты требуешь подать динара немедленно. Он уехал, Кат, еще в тот вечер, когда ты объявила о предложении Кесаря. Зверь метался тут, все время повторяя, Меллина предупреждала, а потом открыл портал и исчез. Наутро вернулся за вещами, оставил тебе подарок и ушел уже навсегда». «Не навсегда», — подумала я. «Он у меня был и в тот вечер, и даже вчера!» «И подарок Катриона!» — продолжила Лора. «Он же со смыслом! Цветок Асоа недолговечен!» «Недолговечен! Но если положить его в воду умирающего дерева, он прорастет и расцветет тысячи цветов!» «Просто забудьте о нем, Катриона! Ты жена Кесаря!» «Поверить не могу, и все же! Ты жена прекрасного и великого императора Айрэйдена!» «Вы с Долорицем никогда не будете вместе!» «Никогда слишком длительный срок!» А Динар, он вечно выкручивается из самых немыслимых ситуаций. И я тоже умею выбираться сухой из воды, так что мы справимся. «У тебя такое упрямое выражение на лице?» Лора пристально следила за мной. «А ты напиши об этом Иллире в следующем послании!» Не сдержалась я. Лориана побледнела, мгновение отвела глаза, в итоге попыталась выставить себя жертвой. Как выяснилось, ни одна я была столь неосторожна в словах. «Ха-ха!» Выкладывание в письмах всей подноготной о королевских артефактах ты назвала столь обтекаемой фразой, как «Ни одна я была столь неосторожна в словах?» «Лора, ты... ты...» Я прошла и тоже села в кресло, напротив сестры. Отчаяние душило, говорить было сложно. «Ты поставила под удар жизнь отца», справившись с эмоциями, произнесла я. «Кат!» Лора была бледна, но непреклонна. «Мне пришлось выбирать между своей жизнью и жизнью папы». «По-моему, мой выбор был закономерен». «Я бы выбрала отца», – честно ответила я. «Хватит об этом. Или я устраню в ближайшее время. Все письменные доказательства уже уничтожены, а статус этого человека не позволит ему претендовать на трон Айтлона». И вдруг как-то совершенно внезапно поняла, что я никуда и никогда не смогу сбежать с Динаром. У Кесаря имеется очень действенный рычаг воздействия на меня. «Мое королевство». Осознание этого было столь болезненным, что я на мгновение даже дышать перестала. Как прошла первая брачная ночь, Лора всегда мастерски уходила от неприятных тем в разговоре. «В слезах и одиночестве», – призналась я, все еще раздумывая над сложившейся ситуацией. кесер был груб, удивлению сестрички не было предела. Напротив, учтив, вежлив, нежен и терпелив. «Да, он такой», – Лора мечтательно улыбнулась. «Бабушка рассказывала». «Ничего не хочу знать об этом!» – мрачно отрезала я. Увы, Лора активно стремилась поделиться информацией. «Напрасно!» – протянула сестричка. «Отныне самый желанный мужчина в рассветном мире принадлежит тебе, и придется постараться, чтобы удержать этот приз!» Лориана вдруг улыбнулась. «А ты ведь ничего не знаешь о мужчинах!» «Я знаю о них достаточно!» Мне хотелось прекратить этот разговор. «Ты ничего одних не знаешь!» Лора откинулась на спинку кресла и добавила. «Жаль, бесконечно жаль, что место, о котором мечтала я, займешь ты!» Мне стало горько, очень горько. «Зато тебе достанется динар!» Невольно произнесла я, и горло сжало спазмом. «Айсир Грахсовен!» Протянула младшая принцесса Айтлона. Прекрасный медноволосый правитель Даллари на требование отца в заключении брака со мной ответил предельно четко. Мне не нужна ваша страна, Айсир Айраиль. Мне нужна только ваша дочь. Отдайте мне Катриону, и я откажусь от любых претензий на престол». Я перестала дышать, а Лора продолжила. «В тот день, когда ты столь неудачно упала в оморок отец собирался объявить о вашей помолвке. Ваший, Кат, меня Динар никогда не хотел. И я знала об этом с той самой первой встречи, когда Айсир Бдрахсовин вошел в тронный зал и смотрел только на тебя. Впервые мужчина, чье внимание я хотела привлечь, был околдован моей уродливой старшей сестрой. Впрочем, не будем о грустном, вернемся к событиям дней минувших. К счастью для королевства, ты почувствовал себя дурно, и помолвка осталась неоглашенной. Сомневаюсь, что Кесаря даже свадьба остановила бы, но отец по меньшей мере не выглядел глупо. Пыталась осознать услышанное, понять, принять и... Но в год мире динар согласился с моей идеей. Все было оговорено, и ваш брак являлся ключевой стадией задуманного. «Да неужели?» — Лора хищно прищурилась. «И ваши обжимания в тюремной камере тоже являлись следствием договоренностей?» Я покраснела, но все же пыталась объяснить. «По возвращении в Ваэтлон я была помолвлена с Аршханом, понимаешь? Идея была такова. Динар женится на тебе, я выхожу замуж за Аршхана и, соответственно, покидаю политическую арену». «Кат!» — это был крик разъяренной принцессы. «Кат, не смеши меня!» «С самого начала было ясно, что между вами двумя происходит. Динар смотрел только на тебя, не замечая никого вокруг, а ты в его присутствии словно оживала. Назови мне хоть одного мужчину, которому ты позволяла открыто насмехаться над собой. Хоть одного! А с Динаром это был ваш своеобразный стиль общения. Но знаешь, я еще на что-то надеялась до того вашего безобразия перед состязанием с либерийцами. Ты попросту таяла в объятиях долорийцы, и ты была счастлива, как никогда». И даже твой Роккард, что свел с ума всех женщин, он изначально проигрывал Динару. Рядом с и Грахсовиным ты расслаблялась и была собой. А появлялся Роккард, и, несмотря на влюбленный взгляд, напряжение присутствовало, Кат. Лора промолчала, ожидая моих слов, но, не дождавшись, продолжила. «Когда Динар был со мной, он постоянно говорил о тебе. Постоянно! О том, какая ты забавная, о том, какая ты чудесная, о том, какая ты несносная, упрямая и безголовая». «Кат, котенок, моя Катриона!» Слово «моя» проскальзывало очень часто. И вот тут меня заинтересовала одна деталь. «Ты все это выслушивала?» «Конечно!» — Лориана снисходительно улыбнулась. «Я слушала очень внимательно и никогда не перебивала. Мужчины, кат, странные существа. Чем дольше они рассказывают о любви, тем сильнее привязывается к той кто умеет слушать. А я слушать умею!» Почему-то я была возмущена. «Ты знала, что он любит меня и в то же время пыталась влюбить Динара в себя?» «Это был мой жених Катриона!» нора даже голос повысила. «Мой! А ты целовалась с моим мужчиной и с моим будущим мужем пила в богом забытой таверне, так что не нужно мне указывать на аморальность действий, если сама далека от норм этики!» Мы помолчали. «Я знала, почему ты не заходила во время моей болезни!» Неожиданно виноватым тоном продолжила сестра. Я видела цветы и расспросила служанок. В отличие от тебя, они в сердечных делах разбираются и сразу сообразили, что произошло. Одним этим поступком ты выдала все свои чувства кайсиру Грахсовину. Но я ничего не сказала Динару. Прости. Кажется, я сейчас придушу собственную сестру. Ладно, Динара, она не сказала, но мне это могла сказать, что я в рыжего влюбилась. «Не смотри на меня так», — попросила Лора. «Знаешь, когда все это произошло, я осталась практически одна. Мама не всегда была рядом. Отец старался меня не замечать и постоянно просил надеть капюшон. Служанки просто тряслись от страха. И поползли слухи, один другого страшнее. А Динар, он когда взял меня за руку, не отвернулся, не скривился от брезгливости и отвращения и был таким нежным. Не осуждай меня, Кат, но я влюбилась второй раз в жизни и опять-таки в мужчину, который достался тебе». «За всю мою жизнь на меня обратили внимание только двое, Лора», — укоризненно произнесла я. и Единар, а в твоей жизни мужчин были сотни, поклонников тысячи. Мужчины всегда выбирали тебя, даже те, кто приходил свататься ко мне». «Кесарь выбрал тебя», — глухо ответила Лориана. Меня он отверг с первого взгляда. «Знаешь, как это больно, Кат. Меня с детства готовили для него, с самого моего рождения» как доставить мужчине удовольствие, как говорить с мужчиной, как удерживать его интерес. И когда я вернулась, отвергнутая тем, для кого меня растили, Вилерия была в ярости. «Радуйся, что жива и живешь», — несколько резко сказала я. «Кесарь не тот человек, рядом с которым безопасно находиться». Небезопасно, но так волнующе!» Я поднялась. Этот разговор нужно было прекратить давно, и мне следовало собраться с мыслями и начать действовать. «С чего начать, я знала. С Райха и Светиса. Заберу их с собой». «Кат!» – тихо позвала Лора. «Хочешь, расскажу сказку?» Нервно рассмеявшись, я ответила. «Нет, спасибо! У меня еще так много дел!» «Ее Динар придумал!» И я села в кресло, не в силах отказаться от такого. «Жила-была принцесса», – начала Лориана. «Она была очень добрая и очень хорошая, но ее заколдовала злая ведьма». Она превратила девочку в жуткое чудовище, и люди перепугались, увидев принцессу. Король-отец запер ее в высокой башне, ибо было пророчество. Приедет прекрасный принц, поцелует принцессу, и чары падут. Шли годы. Принцесса, ненавидимая всеми, росла в заточении. Видя от людей только злобу и страх, принцесса стала злой и циничной. Принцы со всего света приезжали к ней, но каждый был труслив и в страхе бежал прочь. Много зла совершила принцесса, которую никто никогда не любил, но однажды ее увидел тот, кого считала врагом. Он должен был убить принцессу, но не смог. Стоял, смотрел на нее, и сердце билось чаще. Его поцелуй разрушил чары этой колдуньи Вилерии. После этих слов у меня дрогнуло сердце. Наверное, я побледнела, потому что Лориана не сдержала улыбку». Это сказка о заколдованной принцессе, и рассказывают на всех площадях Айтлона. Ее поют министрели, а дети с замиранием сердца слушают перед сном. Правда, данную сказку никогда не расскажут жрицы-матери-природительницы, но тем ближе она стала народу. В отличие от твоей про прокрасавицы и чудовища. Кстати, велерия в сердцах народа и была злой колдуней, так что Дина разбрал нужные слова. «Ты знала? У меня просто день прозрений. Я догадалась, что это твоих рук дело, «Но мне это было выгодно». «Тогда зачем вторая сказка?» «Динар», — Лора улыбнулась. «Он был в ярости, возмущался, что только просил тебя поговорить с сестрой, а не устраивать из меня культ массового поклонения. Ну а потом мы придумали эту сказку». «Мы?» «Он», — была вынуждена уточнить Лора. «Зачем?» — я не понимала мотивов. «Потому что всеобщая ненависть тебя не радовала», — сестра насмешливо улыбнулась. «Мне абсолютно все равно, кто и что обо мне думает» отчеканила я. «Да?» Динар сказал, что тоже так думал, пока не увидел, как ты меняешься орков. И добавил, «То, что произошло в Даларии, тебе было неприятно, а он не сразу понял это. Она меняется у орков, флора она с собой становится, она как цветок раскрывается. Вот что Айсир Рахсовин мне говорил. И потому для него было так важно, чтобы отношение к тебе изменилось». Внезапно поняла, что сейчас начну плакать снова. Динар понял меня, Понял даже то, что я сама не понимала о Динар, и как же мне теперь жить без него, с осознанием всего случившегося? «Давай поговорим о Кесаре», — прервала мои душевные терзания Лориана. «Динар в прошлом, а ты замужем за императором. Думай об этом и о том, чтобы быть ему хорошей женой». Вытирая непрошенные слезы, я честно ответила. «Ему нужна не я, Лора. Ему нужна моя кровь, а точнее, дети с даром, как это Ташеру. Я Кесарю никогда не буду интересна, как женщина» и потому твои знания мне не пригодятся. Но все равно спасибо за рассказ, за сведения, которые ты предоставил мне слишком поздно, чтобы я могла хоть что-то предпринять. И за попытку передать свой опыт тоже благодарю». Я решительно поднялась. «Кат!» – Лора задумчиво посмотрела на меня. «Тот факт, что Кесарь всегда был к тебе неравнодушен, известен многим. Но особенно от этого бесился Илери, и именно от него я узнала, что Кесарь всегда следил за твоей жизнью». Всегда, Кат, с того самого момента, как в 15 лет ты предстала перед его очами. И ты единственная принцесса в Праде, чей брак мог быть заключен только с разрешения Кесаря». «Что?» – я была удивлена. «Ты меня превосходно слышала!» – Лора тоже поднялась. «А теперь я расскажу то, что знаю, наверное, только я. И мне об этом сказала Велерия. Кесарь – очень могущественный маг». «О да!» – я не скрывала иронии. «Ты открыла мне великую тайну!» «И Кесарь очень несчастный человек!» «Уже рыдаю от сочувствия!» Я пнула лежащую на полу подушку для ног. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» И я ушла в кабинет Динара. Там, сидя на краешке стула, спешно писала послание Рыжему. В том, что он вернется, сомнений не было, но вот когда? И нужно ли ему возвращаться? Но сердце напомнило его слова. «Я тебя никому не отдам, ни оркам, ни гоблинам, ни Кесарям!» И на секунду мелькнула мысль. «Мы еще повоюем!» Мелькнула, чтобы тут же быть подавленной тысячами разумных доводов. А я писала письмо Динару. О том, как ненавижу его, и о том, что, кажется, люблю. Наверное, потому что... не знаю почему. О том, что никогда не прощу ему Готмера и даларии О том, как я благодарна ему за Готмер, но не за Доларию. О том, что все его сказки дурацкие. И о том, что он самый несносный рыжий на свете. И о том, что я прошу его не вмешиваться. «Если Кесарь отследил и обернул вспять мой портал, нет сомнений, что сумеет отследить и Динара, а значит, я буду верной женой». И самое последнее. «Мог бы и сразу сказать, что любишь, а не ждать, пока я замуж за другого выйду». А затем я взяла два конверта, на обоих написала Айсиру Грахсовину, оба запечатала. Конверт с письмом спрятала за пояс, второй с белым листком бумаги собиралась использовать». «Передашь Динару», — сказала я лори которая продолжала стоять все там же у камина. «Может, не стоит?» Но запечатанное послание взяла. «Стоит», — я судорожно вздохнула. «Иду к отцу. Нужно определиться с преемником». «Будете выбирать мне мужа?» — насмешливо спросила Лориана. «Вероятнее всего», — честно призналась я. Вышла в коридор, но двери прикрыла неплотно. Постояла немного, ожидая ее действий. «Прости, Кат», — расслышала я шепот Лоры. И постояла еще, пока не ощутила запах сожженной бумаги. Ну, предавший единожды, предаст и повторно. В смысле, люди не меняются. Второй конверт я отдала Хантру. В том, что он действительно передаст письмо адресату, сомнений не было.